Глава десятая Я вскочила с постели. Он что, окончательно сошел с ума? Похитил меня? Вы увезли меня за город? Меня качнуло, но я героически устояла на ногах. Гадское шампанское, зачем вообще я его пила? А меня спросили? Или мое согласие такая мелочь, что даже... Ты не возражала? Не дал мне договорить он. «Да что вы говорите?» «Вот уж в это я никак не могла поверить. Да я бы возражала в любом случае, даже если бы была без сознания». «Ну...» Но... — ухмыльнулся мистер Коллинс. «Некоторым образом даже настаивала». «Вы лжец!» «Я настаивала? Да не может такого быть! Последнее, что бы мне хотелось, — это оказаться с навязчивым боссом на загородной вилле». Я уже собиралась высказать все, что об этом думаю, как вдруг кое-что вспомнила. Мои руки обвивают шею босса, а я шепчу ему на ухо, «Ах, если бы оказаться сейчас где-нибудь на краю света, где нет шума и всех этих посторонних людей». Боже, какой ужас! Я сжала виски руками. От стыда и злости кровь бросилась мне в голову. Послушай, Сюзанна, «Я же не идиот, и понимаю, когда мне отказывают». «Неужели?» — с издевкой спросила я. «Вообще-то я отказала Джеймсу Коллинзу чуть ли не сотню раз, но он придумывал все новые и новые способы вернуться к этой теме». «Ну хорошо, может быть, не с первого раза». «Кажется, мне удалось его смутить, но понимаю». «Отлично! Тогда почему я здесь?» «Вообще-то я уже решил отступить». Интересно, сам решил, или готовая на все Регина навела его на эту мысль. Но вчера я понял, что шансы у меня все-таки есть. Интересно, как же он это понял? И тут меня накрыло еще одним воспоминанием, от которого щеки просто запылали наш поцелуй. Да уж, это точно выглядело так, будто у мистера Коллинза есть все шансы. Не у вас, а у шампанского, все-таки возразила я. И все равно это не повод увозить меня! «А давай ты расскажешь мне все это за завтраком?» С улыбкой перебил меня босс. «Вон за той дверью ванная комната. И вообще, на этой вилле есть все необходимое для жизни». Спорить сразу расхотелось. Я слишком живо представила, во что превратился великолепный макияж Смоки айс за ночь, и быстро юркнула в ванную. Я взглянула в зеркало в ванной и ужаснулась. В конкурсе на самую некрасивую панду я бы наверняка победила. С большим отрывом обойдя всех возможных претенденток. Просто потому что не бывает некрасивых пант, все они очень милые. А я нет. Я подняла руку и осторожно дотронулась до спутанной пакли, которая еще притворялась роскошными локонами. Хорошо еще, что мама этого не видит. Она бы наверняка напомнила мне о необходимости смывать макияж и расчесывать волосы перед сном. Странно, что мой похититель, увидя все это очарование, не испугался. По мне. Так он должен был в ужасе замахать руками и постараться как можно скорее избавиться от чудовища, которое под видом красавицы вероломно проникло на эту виллу. «А может, я чего-то не знаю о своем новом боссе? Может, у него зрение минус восемь?» А передвигается в пространстве он исключительно при помощи интуиции. К счастью, коллинс не обманул. В этой ванной комнате действительно было все необходимое, чтобы привести себя в порядок. Так что я смогла принять душ, хорошенько умыться И спустя полчаса являла собой куда менее печальное зрелище. Тут же в ванной нашелся и махровый халат, в котором я буквально утонула, чему, говоря откровенно, я была рада. Он скрыл меня чуть ли не до пят. А для грядущих переговоров с боссом это было как раз то, что надо. Я вышла из комнаты и тут же пожалела о том, что мой предусмотрительный босс не выдал мне навигатор. Пришлось немало побродить по коридорам, пока я не нашла кухню. Впрочем... Назвать это кухней было бы кощунством. Я вообще-то считала, что чего-то добилась в этой жизни, и моя квартира представлялась мне большой и весьма респектабельной. Вот она как раз была размером с эту кухню. Рабочая зона, барная стойка, стол с мягкими диванчиками, и, кажется, она еще была немножечко приспособлена для того, чтобы кататься тут на роликах. Во всяком случае, места хватало. Стол был сервирован без особых изысков. Чувствовалась не слишком умелая мужская рука. А еще чувствовалось, что голод этому дому не грозит. Того, что стояло на столе, хватило бы, чтобы позавтракать небольшой семьёй. Человека так из пятнадцати лесорубов с женами и детьми. Джеймс Коллинс уже переоделся в джинсы и футболку. Он пригласил меня к столу с таким гордым видом, что сомнений не оставалось. Завтрак соорудил он сам. «Благодарю». Сдавленно прошептала я. «Надеюсь, он не заявит что-то вроде «пока не съешь, из-за стола не выйдешь». Я придвинула к себе чашку с кофе и подцепила с тарелки бутерброд. «Сейчас мы позавтракаем, а потом вы отвезете меня домой». Осторожно сказала я и добавила. «Правда ведь?» «Домой? Зачем?» Он сделал вид, что не понял. «А может, и правда не понял?» «Теперь я уже ни в чем не могла быть уверена». «Вообще-то мне сегодня на работу». «Ерунда», — отмахнулся он. «У тебя три выходных за счет организации. Твой босс решил, что ты слишком мало отдыхаешь и предоставил такой вот внеплановый отпуск». «Отпуск? Отлично». Через силу улыбнулась я, уже представляя, как среагируют на это в отеле. «Разговоров будет на год вперед. А можно я проведу этот отпуск дома? Ну, понимаете, в более привычной обстановке». Мне кажется, так мне удастся лучше отдохнуть. коллинс посмотрел на меня хмуро. То есть ты хочешь сказать, что я тебе совершенно не нравлюсь? Он смотрел на меня своими невыносимо синими глазами так пристально, словно хотел проникнуть взглядом в самую душу. И ему удавалось, потому что в моей душе от этого взгляда все переворачивалось, дрожало и вибрировало. Я, конечно, могу скрывать это от кого угодно, но от себя уж точно скрыть не получится. Несмотря на всю свою невыносимость, Джеймс Коллинс мне нравится. Чертовски нравится. Нет, не нравитесь. Ни капельки. Даже глазом не моргнув, соврала я. И тут же заметно напряглась. Кто знает, как среагирует Босс на это неприятное известие. На какое-то мгновение тень пробежала по его лицу. А потом... Он улыбнулся своей фирменной нахальной улыбочкой. «Чушь полная!» Выдал он свой вердикт. «От неожиданности я поперхнулась в кофе. Он что, мне не верит?» Еще вчера ты могла меня обмануть. Но я точно знаю, с теми, кто не нравится, так не целуются». «Как так?» Я вовсе не собиралась ни в чем признаваться. «С энтузиазмом». «Это шампанское», — напомнила я. «В самом деле». «Но почему же тогда ты целовалась со мной, а, к примеру, не с тем здоровенным блондином, который всю дорогу нарезал вокруг тебя круги?» Тут я немного растерялась. Ответа на этот вопрос у меня не было. «Вы, вы просто оказались ближе?» — выпалила я. «Ну вот отлично!» — обрадовался чему-то Джеймс Коллинз, хотя, как по мне, радоваться тут было категорически нечему. «Я теперь буду ближе на всякий случай». «А я не буду пить шампанское, тоже на всякий случай». «Парировала я». «Договорились», — сказал он. «Эй, стоп, о чем это мы таком договорились? Я по-прежнему настаиваю, чтобы вы отвезли меня домой». «Отвезу, обязательно», — пообещал Джеймс Коллинз. «Но чуть позже. А сейчас у нас по плану просмотра кинофильмов. Здесь отличный домашний кинотеатр. И попкорн есть. Вот какой у тебя любимый фильм?» «Он что, издевается?» Я бросила быстрый взгляд на Коллинза. «Если он и шутил, Твой великолепно притворялся. Я вообще не люблю фильмы. Обычно я читаю книги, заявила я. И если в моем голосе Джеймс Коллинз не услышал угрозы, это могло значить только одно. Он глухой. Впрочем, мне он ответил с самым невинным видом. Хочешь, чтобы я тебе почитал? Хочу, чтобы вы отвезли меня домой, сказала я очень серьезно. Какое-то время он молча сверлил меня долгим взглядом. А потом вдруг легко согласился. «Хорошо. Отвезу. Поехали». Он двинулся по коридору. «Мистер Коллинс», — растерянно проговорила я. «Ты передумала?» Быстро повернулся ко мне он. «Нет, конечно, но мне нужно забрать сумочку и одежду. Не могу же я поехать в халате?» Джеймс Коллинс пожал плечами. Похоже, ему было совершенно безразлично, в чем я поеду. Переодевалась я очень быстро, можно сказать, стремительно. Кто знает, вдруг он появится на пороге и заявит, что снова передумал. Но нет, за те 3-4 минуты, что я отсутствовала, мнение моего босса не поменялось. Мы проследовали по длинному коридору, вышли на широкое крыльцо. Я окинула взглядом виллу. Красота, конечно. Удачное сочетание дерева и камня. И так много зелени. Все как я люблю. Но, боюсь, эта красота не для меня. Мне куда больше подходит моя уютная квартирка. Пусть даже она размером с мясную кухню. Какое-то время мы ехали в напряжённой тишине. И по поводу отпуска... Ну, вот этого самого трехдневного Робко заговорила я. Отпуск отменяется. Резко оборвал меня Джеймс Коллинс. Завтра, чтобы была на работе. Понятно. А мне вот непонятно. Почему ты не хочешь со мной встречаться? А должна хотеть? Обычно все хотят. Самодовольно заявил этот гад потому что вы будете мне изменять и разобьете мне сердце». На одном дыхании отторабанила я. «Вы бабник, мистер Коллинс, понимаете? Плейбой, Казанова. А я от таких предпочитаю держаться подальше». «И только?» Почему-то решил уточнить он. Я хотела добавить, еще и потому, что вы пытались меня похитить, пообещали отпуск, а потом его лишили и вообще иногда бываете жутко неприятным типом. Но мне показалось, что это уж как-то чересчур. Тем более, что первой причины было более чем достаточно. Поэтому я кивнула. «С чего ты это вообще взяла? Что-то я не помню, чтобы ты меня на чем то таком ловила». «Мистер Коллинз, мы же не в каменном веке живем. Я почитала о вас в интернете. Сплошные романы и скандалы». «Ты веришь какому-то там интернету? И не веришь живому человеку, который сидит перед тобой?» Укоризненно проговорил он. «Ну, что я могла сказать? Он был прав. Интернету я верила». «А этот тип, который с первого дня нашего знакомства вел себя как заправский манипулятор, никакого доверия у меня не вызывал». «Ну что ж, попробуем что-нибудь с этим придумать», задумчиво проговорил Коллинз, и мне стало как-то не по себе. С трудом верилось, что он придумает что-то хорошее. «Кажется, мне следует ждать каких-то новых неприятностей».